Часть девятая. Малыш. Глава первая. Салли отвечает на звонок на кухне. Мэри не в силах усидеть на месте, зная, что через несколько часов весь этот ужас закончится, хорошо или плохо, пошла принять душ и переодеться. Она настроилась тоже поехать на сделку. И хоть Салли и разрешил это, все же не стал говорить, что их фургон будет стоять в миле от места встречи. Они с командой агентов тщательно осмотрели место встречи и составили несколько вариантов, как Джим Кэди или кто там будет еще, планирует приехать и уехать. Их будет видно, но пока парень у них, преступники тоже неприкосновенны. Во всяком случае, временно. Но сейчас все внимание Салли сосредоточено на входящем звонке, по засекреченной линии. Он смотрит на часы. Чуть больше шести утра. А значит, вертолет пробыл в воздухе не больше часа. Тот факт, что ему перезвонили так быстро, хороший знак. Они взволнованы. Что-то нашли. Но что? Агент Миллер нажимает на кнопку и отдает трубку Сале. «Эспиноза», — говорит он в трубку, и смотрит налево, когда Дейв заходит на кухню. На его лице выражение болезненного предвкушения, прямо как у отца, чей ребенок ходит по натянутой проволоке в ветреный день. Глаза Сали и Дейва пересекаются, пока агент слушает. «Где?» — спрашивает он и не может удержаться, поворачивает голову к Дейву. Они смотрят друг на друга, и Дейв понимает. Они нашли его. «Хорошо. Это федеральная земля?» Спокойно продолжает Салли, несмотря на волнение и давление в груди. «Да, понял. Отправьте машину к дому Торнов с опытным водителем, который справится с проселочными дорогами. Я позвоню службе поиска, они приедут самое позднее к восьми. Встречу их на аэродроме и полетим туда вместе. Да, отправим все, что у нас есть об этих людях и о мальчике. Да». Дейв прикрывает рот рукой. Его глаза широко раскрыты. Он делает шаг вперед и кладет руку на плечо Сали, словно ему нужно дотронуться до него, убедиться, что он реален, что все это и правда происходит. Сали накрывает руку Дэйва своей. Адреналин зашкаливает, и ему тоже не помешает немного спокойствия, какая-то связь с реальностью. Следующие несколько часов решат все. Когда агент кладет трубку, то смотрит на Дейва. Он вот-вот хочет попросить его позвать Мэри, но та сама заходит на кухню. Мэри замечает руку Дейва на плече Сали, как и выражение лица своего мужа. «Что?» — резко кричит она, не в силах себя контролировать. Полицейский в гостиной озабоченно бежит к ним. «Господи, что случилось?» Сали улыбается ей в равной степени восторженно и ободряюще. «Мы так и не знаем о мальчике» и не узнаем пока. «Кажется, мы их нашли», — говорит агент, и Мэри начинает рыдать, хватаясь за Дейва, который обнимает жену. Они оба устали, напряжение последних дней сказывается как никогда, и Исали сам готов расплакаться. Но он делает глубокий вдох и продолжает. Вертолет справился с задачей, команда нашла именно то, что мы и ожидали. Он поворачивается к кухонному столу, хватает все ту же карту и разворачивает, чтобы указать на место. Здесь. Дейв и Мэри смотрят на точку, куда указывает палец Салли в двух дюймах к югу от жирной надписи «Национальный лес Кливленда». На карте нет ни дорог, ни просек, только темно-зеленый цвет, обозначающий сотни акров деревьев и неосвоенных земель. К северу от 74-го шоссе К юго-западу от озера Эльсинор есть долина. Вот этот участок называется Тропой Сан-Хуана. Это федеральная земля, хотя технически и не является частью леса. Наверное, они ехали по старым тропинкам, которые зарастали годами. Не знаю как, но они обнаружили домик посреди этого леса. С нами будет опытный рейнджер, мы легко их найдем. «Они видели Генри?» – отчаянно спрашивает Мэри. Салли качает головой. Нет, они увидели дом, который был слишком теплым по сравнению с окружающей местностью. Снаружи дома тоже были остатки тепла. Это значит, недавно кто-то ходил по территории. Там есть люди, которых не должно быть. Но, возражает Дэйв, явно с трудом принимая на себя роль адвоката дьявола, когда на самом деле ему хочется лишь кричать от радости. «Откуда вы знаете, что это они?» Это же может быть какая-то шпана или бомжи, да кто угодно. Салли понимает, что это возможно, но инстинкты пересиливают все сомнения. И все же лучше умерить ожидания. Верно, но все это слишком вписывается в общую картину. Где их видели, время появления, и вообще вряд ли они там долго. Парочку недель, да, но дольше. Нет, их бы заметили. И вы правы. «Возможно, там какие-то бомжи или наркоманы. Но, если честно, я так не думаю». «Специалист сказал, весь дом горел, как рождественская елка, а это значит, там несколько источников отопления, причем без электричества, обогреватели на газе или керосине, а о таком пришлось бы думать заранее». «И еще одно. Вероятно, что в соседнем сарае, рядом с домом, находятся машины». У них слабые показатели, что указывает на то, что транспортным средством управляли в последние 24 часа или около того. Это все равно можно засечь на термометре. Если эти люди выезжали оттуда и прячут там машины, да и вообще, есть только один способ узнать наверняка. «Вы поедете», — говорит Дейв, и Надежда сменяет его краткий миг сомнения. «Да, но сначала мне надо позвонить». Детективы Ноп и Дэвис уже все знают. Я вызову спасательную команду, наверное, из Техаса или Аризоны, не знаю, кто ближе. Они прибудут за пару часов. Мы отправимся на базу, и как только их проинструктируют, мы сразу же встретимся с местной полицией и рейнджерами вот здесь. Салли указывает на другой участок карты, рядом с тонкой желтой лентой, отмечающей единственную дорогу в огромном лесу. Оттуда пойдем пешком». «Нельзя давать им шанса сбежать» или «Ну, мы хотим застать их врасплох. Будем действовать быстро, обезвредим их, заберем Генри. Эти ребята лучшие. Они полжизни тренировались именно для таких заданий. Для них это легкотня». «Я тоже хочу поехать», — внезапно выпаливает Дейв. «Хочу быть там, если, когда они найдут Генри, я должен быть рядом». «Хорошо». «Работать будут агенты, но вы будете со мной. Прикроем тыл», — отвечает Салли. «А как же деньги?» — спрашивает Мэри. Салли снимает телефонную трубку и начинает набирать номер. «Мэри, если там действительно нужные нам люди, не будет никакой сделки. К обеду все уже закончится». Мэри прячет лицо на груди Дэйва, пока Салли ждет, когда его соединят с главным офисом в Лэнгли. «Пора взяться за дело». Сали, говорит Дейв, И Сали не знает, что это — вопрос, благодарность или мольба, но все равно улыбается и смотрит мужчине в глаза, когда отвечает. «Знаю. Давайте заберем вашего парня». Глава вторая. Пока Джим и Лиам припираются с парнем, Грег пользуется возможностью забрать сестру, и убраться к черту из этого места. Его лицо болит там, где его ударил Джим, но по сравнению с осиными укусами, в шаме по всей голове, безумным голодом и тысячу микроскопических клопов под кожей, удар пороже так, пустяки. Грег доходит до подножия лестницы и с удивлением видит, что Дженни сидит, укрытая ниже пояса, спальным мешком. В одной руке она сжимает нож для колки льда, да и в целом кажется возбужденной и избитой с толку. «Дженни!» – кричит Грег. Он подбегает к ней, опускается на колени и хватает за плечи. Ему так хочется, чтобы ее глаза перестали блуждать по комнате и сосредоточились на нем. «Дженни! Ты чего? Хватит!» «Где он?» – бормочет она. Грег следит за ее взглядом и замечает, что мешок Пита кажется плоским. Он ушел. «Пит? Он что-то сделал?» «Я...» Она морщится и сильно трясет головой. Грег замечает, что вши переползли и на нее, но пока воздерживается от комментариев. «У них есть проблемы и посерьезнее». «Он заполз на меня. Когда я проснулась, он лежал на мне, и его глаза... он был как сумасшедший». «Господи!» — говорит Грег, и в нем закипает ярость. «Куда он делся?» «Не знаю. Я пырнула его этим», — говорит Дженни, поднимая нож для колки льда. «А потом он убежал, по-идиотски смеясь, словно я его пощекотала». Впервые Грег замечает, что кончик ножа мокрый от крови. «Ладно, слушай, забудь о нем. У нас не так много времени. Ключи от пинта у тебя?» Ее глаза, наконец, фокусируются на нем, и она кивает». Грег рад видеть это здравомыслие, потому что на минуту ему показалось, что она совсем спятила. С этими спутанными грязными волосами, еще и наводненными вшами, не забывая эту деталь, и рубцами на лице, шее и руках, она похожа на чокнутую бомжиху на пляже или, что более уместно, наркоманку, что прячется в городских переулках. Ну, запах определенно тот же. «Ладно, отлично. Мы уходим. Прямо сейчас». Дженни снова кивает, затем роняет нож на колени и смотрит на свои скользкие от крови Пита руки. «Мне что-то нехорошо, братец», — стонет она. «Кажется, меня сейчас стошнит. Ночью со мной что-то было. О, Господи, тот сон!» — вскрикивает она так внезапно, что Грег убирает руки с ее плеч и отшатывается. Всхлипывая, Дженни закрывает лицо ладонями. «Какого хрена со мной творится?» Грег встает, замечает ключи от Пинто, лежащие на полу рядом с одеялом Дженни, и поднимает их. «Послушай, сиди здесь и приведи себя в порядок. Когда будешь готова, выходи. Я припаркую машину. У нас не так уж много времени, ясно? Джен?» «Да, хорошо. Все хорошо. Иди к машине. Я сейчас выйду. Мать твою, кажется, я обоссалась!» Говорит она, сбрасывая с ног расстегнутый спальный мешок. И правда. Грег замечает засохшее пятно на промежности, идущее к бедру. И Грегу до странности кажется, что оно похоже на очертания Флориды. «Стерегись, Пита, ладно?» – предупреждает он, еще раз оглядывая комнату, выискивая Пита в темных углах или выглядывающего из-за стены с этой золотозубой ухмылкой и дебильно татуировкой собаки. «Мне кажется, он не в себе». «Он выбежал на улицу. Может, вообще ушел», — говорит Дженни, уставившись на открытую дверь, куда льется утренний свет. «Я вернусь через пару минут», — обещает Грег и направляется к выходу, на мгновение раздумывая, не поискать ли пистолет Лиэма, но все же решив, что скорость сейчас важнее защиты. Решение, о котором он вскоре пожалеет. «Собирайся, ладно? Мы уезжаем». Несясь к сараю в туманном рассвете с меняющимся ясным голубым небом, Грег не замечает, как Пит ползет на четвереньках за дальний угол дома. В одном кулаке поблескивает острый металл, другой он прижимает к дыре в животе, из которой сочится кровь. Струйка слюны свисает, как ниточка от ее из уголка рта. Пит, напротив, видит, как Грег бежит к сараю на ему плевать. Грег совершенно не интересует Пита, и его уже до печенок достала эта тупая девка. Он всего лишь дурачился. Не обязательно было тыкать в него ножом, мать твою. И господи, как же это больно! Просто ужасно! Но ничего, пофиг! Ведь у Пита осталось только одно дельце, а потом он уберется отсюда, и пусть Джим с этим австралийцем сами тут разбираются. А Пит. Хочет лишь одного, больше всего на свете, вонзить нож в этот хренов кокон, вытащить оттуда все на пол подвала, а затем выпотрошить другую тварь, разорвать на части, порезать на маленькие кусочки. «О да!» — бормочет он, подползая к дверям подвала. «Упита для тебя подарочек. Сейчас он доставит тебе посылочку». Он хихикает, Добравшись до дверей, хватается за ручку и тянет, позволяя ей лениво шлепнуться в траву. Мужчина смотрит вниз, в бездну, и его окутывает зловоние разложение и грязи. «Ты меня слышишь?» — кричит он вниз. «Тебе доставочка!» Пит снова смеется, гагача, как пьяная ведьма, перелезает через край входа и спускается по бетонной лестнице в холодную ожидающую темноту. Грег открывает дверь сарая и направляется к Пинто. Он садится, вставляет ключ в замок зажигания и поворачивает, уже нажимая ногой на педаль газа. Ничего. О, нет. Он снова поворачивает ключ, на этот раз осторожно, не давя на газ, чтобы не мешать двигателю. Нет, нет, нет, нет, нет. Грег открывает капот и проскальзывает между двумя машинами, чтобы добраться до носа Пинто. Пока мужчина изучает двигатель автомобиля во влажной темноте, ему требуется всего мгновение, чтобы все понять. Джим ублюдок. Плечи Грега опускаются в знак поражения. И конец. Этот здоровяк, что неудивительно, если честно, перехитрил его. Придется вернуться и все наладить. Придумать способ убедить Джима, что им с Дженни можно ехать. Командное решение. Все путем. Какой у него выбор? Грэг с громким лязгом опускает капот и поворачивается к выходу. У входа в сарай, словно тень на фоне разгорающегося дневного света, горбится мать. Она меньше, чем он думал. По словам остальных, он ожидал чего-то массивнее. А это существо почти как дитя, как ребенок в костюме. Тонкие кослявые конечности торчат, словно ветки. У нее ярко-желтые глаза, кошачьи, или, может, как у ящерицы, Грег не знает, как их лучше описать. Он никогда еще такого не видел. Но сейчас у него есть проблемы и посерьезнее. И что бы это ни было, оно выглядит несерьезным, слабым. «Я смогу ее победить», — думает Грег, и делает шаг вперед, разведя руки в стороны и выставив ладони, показывая, что он безопасен, беззащитен, не угроза. «Привет», — говорит он, выжидая, когда подойдет достаточно близко, чтобы схватить ее за голову и крутануть, как волчок. «Значит, ты и есть та странная штука, из-за которой все эти неприятности, да?» «Знаешь что? Мы уходим!» Одной рукой он показывает самолет, взлетающий со взлетно-посадочной полосы в космос. «Нас нет!» Существо склоняет голову на бок, но больше не двигается. Сейчас он всего в нескольких футах и может разглядеть черты ее лица даже через этот странный капюшон. Темно-коричневая кожа, тонкий рот, как будто жук трахнул обезьяну. Он делает шаг побольше и бросается вперед. Тварь пригибается и с громким шипением, как кошка перед дракой, выпускает струю коричневой жидкости изо рта прямо мужчине в глаза. Жидкость попадает ему на лицо, и эффект наступает сразу же. В тюрьме Грег однажды услышал о парне, который настучал на какого-то крутого мафиози, и потом бедолагу нашли в прачечной с оплавленной половиной лица. Ему на голову вылили какую-то кислоту. Он за несколько минут умер от шока. Грегу не так повезло. Липкая жидкость обжигает так, как, наверное, кислота обожгла ту крысу. Он прямо чувствует, как растворяется его плоть. Мужчина кричит, раздирая горло, и падает на колени, царапая глаза, пытаясь смыть затвердевающую жидкость. Но слишком поздно. Теперь горят и его руки плавятся. Кончики пальцев стали мягкими и липкими и прилипают к коже. Он давит, пытаясь помочь себе хоть как-то, чтобы избавиться от боли, но пальцы просто скользят по твердым, обнаженным скулам, плоть почти расплавилась. В панике он случайно слишком сильно нажимает указательным пальцем правой руки, чтобы вытащить этот яд из глаз и чувствуют, как кончик пальца погружается в глазницу, где всего несколько секунд назад был совершенно здоровый карий глаз. Слепой, вопят боли и ужаса Грег начинает ползти к существу или туда, где, по его мнению, оно было несколько мгновений назад. Он почти уверен, что слышит, как расплавленные куски кожи падают на пол, и его руки в грязи так сильно горят, боль просто невыносима, что он переворачивает их, опираясь на тыльную сторону ладоней, больше не в силах давить поврежденными пальцами в почву. Грег рыдает и всхлипывает, когда жидкость застывает на лице. То, что осталось от плоти, растягивается, тянется изо всех сил, делая из верхней губы причудливый оскал, оттягивая пораженный скальп вниз, в то время как кожа лица собирается в области недавно рабочих глаз теперь не более чем к сгустке желтых соплей, свернувшихся на виске и подбородке. «Я убью тебя, сука!» — орет он. Затем, с приливом энергии от полного отчаяния, Грек пробирается вперед, как краб по грязи. Но тварь исчезла, и он понял бы это, если бы вообще мог что-то видеть. Она ушла, у нее есть и другие дела. Поэтому Грек просто слепо выползает на утренний свет, завывая, как подстреленная гончая, в поисках выхода из кошмара, хотя в глубине души знает, что ничего не найдет. Глава третья. Солнце, все еще молодое и клонящееся к низу с востока, медленно окрашивает горизонт в персиково-желтый цвет, светлое утро медленно разливается по земле, горам и деревьям. Однако внизу, в этом сыром подвале, нет ничего более насыщенного, чем дымчатая серая атмосфера, к которой глазам Пита приходится привыкать, когда он доползает до подножия лестницы. Он медленно поднимается на ноги. Одна рука сжимает длинный металлический складной нож, другая держится за живот. Рана сильно кровоточит, кровь пульсирует сквозь сжатые пальцы, стекает по бедру и ноге, капает на ботинки и грязь. Когда он привыкает к темноте, то замечает полоски человеческой кожи, все еще прилипшие к бетонной стене, теперь уже высыхающие, скрюченные и коричневые среди остатков смолы, которые и приклеили беднягу. Конечно, сейчас Пит знает больше, чем тогда, и у него есть довольно четкое подозрение относительно виновника смерти парня. Кто именно приклеил его к стене, и расколол череп, как гнилую тыкву после Хэллоуина, как те, которые Пит в детстве сбрасывал с крыльца. Снаружи доносятся крики, приглушенные земляными стенами. Пит узнает голос Грега, но игнорирует его, как и все, что приходит извне, в реальном мире, который когда-то существовал в сознании мальчика, которым он был, в сознании преступника, которым он стал. Того мальчика съели заживо, а мужчину раздели как сухую ветку, с которой срезали листья и кору, сократили до сердцевины, сочетания насилия и самосохранения. Хищник. Выживший. Разумом Пита теперь управляют исключительно низменные инстинкты, позволяющие сосредоточиться на том, что находится перед ним в темноте, на добыче, примостившейся на потолке забытого богом подвала. «Если у мира и есть анус, то я в него залез». Он делает несколько шагов вперед, к объекту своей ненависти, странному кокону, который насмехался над ним с тех пор, как впервые увидел его. Как тайна, наглая, неискренняя пассивность, позволяющая выиграть время, уберечь себя от насилия, создать ложное чувство беспомощности, нейтралитета, бесчувственности. Но теперь Пит знает. Он все знает. Что бы там ни было, оно живое. И у него есть защита. Хуже того, оно сыграло свою роль в кошмарах этого дома. И Пит этого не потерпит. Просто не может. «La venganza es un placer de Dioses», шепчет он, шагая вперед, «теперь всего в нескольких футах от этого нечто». «Месть — божественное удовольствие». Испанский. Он крепче сжимает рукоятку ножа. Его улыбка становится шире. «К черту тебя!» — говорит Пит. Он вонзает нож в середину кокона, вытаскивает лезвие скользко от коричневой слизи и вонзает обратно снова и снова и снова. При последнем ударе нож погружается так глубоко, так легко, что вместе с ним входит весь кулак Пита прямо сквозь разбитую скорлупу в студенистую субстанцию. «Твою мать!» — кричит он, отходя назад. Тяжело дыша, с бисеринками пота на лице и шее, татуировка собачьей пасти на кадыке подпрыгивает при каждом тяжелом вдохе, выражение мстительной ярости на лице Пита меняется растерянностью. Нулевой результат — Сначала разочаровывает, а потом тревожит. Только сейчас, когда солнечные лучи проникают в маленькое помещение, рассеивая тени и раскрывая детали, Пит замечает большую щель в верхней части кокона. Будто то, что находилось внутри этой штуки, вылезло, вероятно, недавно, наружу. «Нет!» говорит мужчина, и с гортанным проклятием хватает разорванные останки кокона, пытается сорвать его, сбить с потолка и бросить на землю. Вместо этого кокон рассыпается у него между пальцами. Он отбрасывает грязные комья павших листьев, пригоршни грязи, пропитанной вонючей склизкой жидкостью. Он смотрит в открытую комнату с раскрытой тайной и понимает, что там ничего нет. Пусто! Он роняет всю эту кашу на землю и замечает, что там уже образовалась лужица. За ним резко что-то шевелится. Пит поворачивается, держа в напряженной руке нож острием вперед, целясь им в темные углы, как пистолетом-талисманом. Что-то скользкое, длинное и темное крадется в тенях, сгустившихся на полу в дальнем конце комнаты. Затем черная фигура движется вверх, взбираясь по кирпичной стене, пока не достигает высокого угла. Маленькие белые глазки смотрят на него из темноты. Раздается тихое шипение, и в открытом рту показываются крошечные заостренные зубы. «Да какого хрена!» — бормочет Пит себе под нос и делает шаг к этому существу, вытянув нож, временно забыв о ране в животе, отведя другую измазанную кровью руку в сторону. Он готов бороться с этой... штукой. Готов проделать в ней множество дыр. Готов смотреть, как она истекает кровью. Пит пристально следит за существом, все еще скрытым в глубокой тени, пока снаружи доносятся все больше звуков, пронзительные крики ужаса и боли. Несущественные, неуместные. «Тут только ты и я, Херовина», — протягивает Пит. Пот заливает ему глаза, несмотря на холод в комнате. Рукоять ножа скользит в ладони, но он сжимает ее крепче. Бугристые мышцы тощей руки напряглись. Малыш перемещается на несколько футов влево от Пита так быстро, что Пит чертыхается и отскакивает назад. Нож поднят выше, глаза расширены, рот скривился в предвкушающей ухмылке. «А ты шустрый, да?» — в нетерпении говорит он. Затем существо выходит из тени на свет. Пит давится, когда от страха в горле чувствуется кислота, а сфинктер рефлекторно сжимается, чтобы содержимое нижних отделов кишечника не оказалось в штанах. «Что ты, черт возьми, такое?» — шепчет Пит. Его разбитый разум ничего не понимает, не может уловить смысл странного зверя, рычащего на него сверху вниз. Его глаза маленькие и белые, внутри них подергиваются крошечные зрачки. Кожа темная, но скорее розоватая, чем черная, будто полупрозрачная, а пульсирующая под ней кровь кажется черной. Толстые, извилистые вены проходят по всему телу, уже более трех футов в длину и толщиной с четырехлетнего ребенка. Головка заострена кверху и усеяна щетинками. Туловище яйцевидное, как брюшко паука, но это не паук. Иначе из высокого угла подвала торчали бы восемь согнутых веток, а у малыша всего шесть. Он снова шипит, и Пит видит тонкую струйку слюны, стекающую из разинутой пасти. «Голодный, пендехо?» – спрашивает Пит, оскаливаясь. «Да? А знаешь что? Я тоже. Так что давай уже без этой херни, лягушонок. А?» «Давай, спускайся и поцелуй дядюшку Педро, мерзкий таракан!» кричит Пит, рассекая лезвием воздух. «Давай! Попрыгай, лягушонок! Прыгай, чертова ты!» Проклятия Пита обрываются и превращаются в крики, когда тварь с шокирующей скоростью отскакивает от стены с такой силой и точностью, что у Пита нет времени дернуть ножом. Вместо этого он ловит тварь руками, когда та прилепляется к его груди и лицу, сбивая его с ног. Весь воздух вышиблен из его легких, а нож выскакивает из пальцев, когда мужчина врезается в землю. «Нет! Отвали от меня!» — визжит Пит. Оказавшись лицом к лицу с малышом, он, наконец, освобождает кишечник и мочевой пузырь. Лицо искажается от ужаса, осознание, что смерть неминуема. Челюсть малыша раскрывается, как у змеи. Заостренные зубы, черные губы загибаются назад, обнажая их во всю длину. Намного длиннее, чем казалось Питу. Дикие, необузданные белые глаза широко раскрыты и полны нетерпения. Голода. В смерти Пит в последний раз использует сталь, которая так хорошо служила ему всю жизнь. Упрямая ярость мужество перед лицом больших трудностей, которые позволили ему пережить бедность, десять лет в банде и годы заключения с такими же подонками, как он сам. «Хочешь танцевать, сукин сын?» дерзко кричит мужчина в лицо твари, пальцы тянутся к упавшему ножу. «Ну так давай потанцуем!» Малыш радостно шипит и закрывает ртом половину пораженного лица Пита. Длинные зубы вонзаются в плоть, и когда существо смыкает железные челюсти, лицевые кости хрустят, как глиняная посуда. Кровь льется ему в рот, и малыш с благодарностью жует. Умирающее тело бьется в конвульсиях под твердыми конечностями, которые с каждой минутой становятся все сильнее, с каждым глотком. Существо поедает пито и снова жует, Пробует на вкус, проглатывая то, что осталось от головы мужчины, жадно поглощая кости, кровь, плоть и мозг. В конце концов, это его первое настоящее блюдо, а малыш жутко голоден. Глава четвертая. Генри сидит на полу спальни, оцепеневший и испуганный. Когда начались крики, сначала снаружи кричал мужчина, затем снизу закричала женщина, видимо, Дженни. Джим выбежал из комнаты, а за ним Ильям, который обернулся только для того, чтобы ткнуть в Генри пальцем и крикнуть «Не выходи!». Не зная, что делать, Генри садится на пол и смотрит на дверь спальни. Она широко открыта. Холодные сопли стекают по его верхней губе, и он вытирает их тыльной стороной ладони. Джим и Лиам кричат снаружи возле сарая. Лиам звучит обеспокоенно, а Джим сердито. Генри даже не старается тянуться. Он знает, о чем они думают, что чувствуют. Знает, что происходит, почти чувствует пылающие красные и грязно-коричневые оттенки ярости и отчаяния, пронизанные чернильно-черным ужасом. И вообще, он слишком устал. Живот урчит и сводит судорогой. Мальчик чувствует слабость в конечностях, а в голове одновременно мутно и пусто, будто там, где раньше был мозг, находится мокрая вата. Он встает и подходит к открытой двери. За ней маячит тускло освещенный коридор, требующий бежать, спасаться. На мгновение Генри кажется, что он вовсе не в заброшенном доме, а у себя, в спальне. Дейв и Мэри спят прямо по коридору, а ночник разгоняет густую, подкрадывающуюся темноту, тянущуюся по всем коридорам. Ему кажется, если он переступит порог, то почувствует под носками не старое расщепленное дерево, а плюшевый темно-зеленый ковер, смягчающий его путь из спальни в туалет, куда он ходит босиком в чистой и удобной пижаме, уже желая вернуться в постель, забраться под теплое одеяло и заснуть сном защищенного, любимого и довольного человека. Он кладет маленькую ручку на холодную дверь, прислушиваясь. Крики прекратились, но внизу есть какое-то движение. Он слышит, как входная дверь дома распахивается, и Леам кричит кому-то, наверное, Дженни, «Шевелиться! Уйти с дороги!» Генри знает, что он кричит не на Пита, потому что Пит мертв. Мальчик вздыхает и прислоняется к двери, думая, что отдал бы все на свете за чашку горячего шоколада и тарелку теплых панкейков с беконом и вкуснейшим сиропом. Дэйв и Мэри готовили это каждое воскресное утро, и он жил ради воскресных утренних панкейков. Шум внизу снова стих, и Генри даже не знает, дома ли Лиам и остальные. Он думает, что никогда в жизни не чувствовал себя так одиноко, и когда смотрит в коридор, то видит не темно-зеленый ковер и чистые бежевые стены, а потрескавшиеся деревянные полы и облупившуюся белую краску. И хотя они и продолжают взывать к нему, маня спасаться, бежать, убираться, мальчик просто стоит неподвижно. Ведь что-то приближается, много чего-то. Генри вскидывает голову, на мгновение поднимая глаза к потолку. «Хорошо», — говорит он. И, бросив последний взгляд на свободу, он делает шаг назад, в свою тюрьму, и осторожно закрывает дверь. Жаль только, что он не может ее запереть. Глава пятая Грек! Джим падает в грязь рядом с Грегом, который как пьяный ползает кругами между домом и сараем. Какого хрена стало с его лицом? Лем наблюдает с крыльца, не зная, что произошло, и не желая на данный момент приближаться к этим ужасным крикам. Даже с крыльца он видит, что верхняя часть лица Грега ярко-красная и какая-то размытая, словно кто-то вылил ему на лицо банку клея, растер и оставил высыхать. Лям делает несколько шагов по направлению к ним, затем слышит кого-то позади себя и, обернувшись, видит Дженни. Ее лицо сплошное месиво от осиных укусов, в жирных волосах, вероятно, кишат вши, руки и верхняя часть груди, обнаженные из-за майки, покрыты прыщами от укусов насекомых. Ее глаза выглядят пустыми и тусклыми, рот приоткрыт, а походка слабая. Лему кажется, что она похожа на зомби из фильмов, которые он смотрел подростком, где ходячие мертвецы поедали человеческие мозги. Лем гадает, насколько она сейчас уравновешена. Если ее мучили такие же кошмары, как его, то, скорее всего, не очень. «Дженни, стой!» — слабо просит он, когда она проносится мимо, пока крики ее брата переходят в жалкие всхлипывания. Он морщится, — когда Грего, стоящего на четвереньках, рвет в грязь. «Грег?» — зовет Дженни с легким любопытством, будто ее брат вернулся из поездки на день раньше, и она просто удивляется встрече. Но затем ее спина выпрямляется, неуверенность в походке исчезает, и она делает два больших шага к Джиму и своему блюющему, плачущему брату. Лиам едва может разобрать слова Джима, когда тот пытается разговаривать мужчину. «Что, черт возьми, произошло? Господи, Грэг, тебе совсем хреново! Что за херня? Расскажи мне, что случилось!» И так снова и снова, и теперь Дженни поворачивается, бросает на Леома убийственный вопрошающий взгляд. Лем может только пожать плечами. «У него что-то не так с лицом!» Дженни отворачивается, и с удивительной энергией, учитывая, что Лем всего несколько секунд назад принял ее за зомби, бросается к брату с криками «Грег! Грег!». Когда она подходит ближе, брат наклоняет к ней голову, и его лицо, или то, что от него осталось, освещается солнечным светом. «Где его глаза?» — праздно задумывается Лем. Слишком праздно. Когда наступает шок, вопрос звучит так же бесстрастно, как если бы у Грега пропали ботинки, а не большая часть лица. Дженни, конечно же, все еще кричит. Кричит и кричит. Джим пытается поднять Грега на ноги, наполовину введя, наполовину волоча бедолагу в дом. Лям поднимает глаза, щурится на новый день, пораженный тем, какое небо яркое и голубое. Ему вспомнилась песня, которая была хитом несколько лет назад «Мистер Голубое Небо». Имеется в виду песня «Мистер Блю Скай» группы Electric Light Orchestra. Лиам думает, что вот он, мистер Голубое Небо, наверху, смотрит вниз на эту жалкую кучку придурков и хохочет во всю свою большую синюю глотку. Джим кричит Лиаму, чтобы тот шевелил жопой и пришел на помощь. Дженни плачет и помогает Джиму тащить ее уничтоженного брата обратно в дом. «Будто здесь можно помочь», — думает он настолько же праздно, «будто тащить этого уродца, который раньше был Грегом», Из грязи в эту забытую богом дыру, хоть отдаленный имеет смысл. Джим поднимает Грега на крыльцо. а Алеам даже не может смотреть на месиво обожженной кожи торчащее на шее Грега. Он видит комок желтых соплей размером с желудь прилипший к щеке и чертовски уверен, что это глазное яблоко, но не может принять эту мысль, иначе его стошнит, а разум треснет. Нарочитое спокойствие шока разорвется на части, как старая бумага, обнажая ухмыляющийся призрак чистого ужаса за ней. Кто знает, вдруг он сейчас начнет бродить, как чертов зомби, пожирающий мозги из... А-а-а-у-у! Из леса, но близко. Все застывают. Джим встает, как вкопанный. Даже Дженни на секунду замолкает. Все они поворачиваются к линии деревьев в двадцати ярдах. Хм, выдыхает Лем, чувствуя, как холодные пальцы страха ползут по спине. На краю поляны стоит собака. Она не то чтобы огромная, и это не волк. Лем видел волков, и это не он. Это даже на собаку-то не очень похоже. Скорее на долговязую старую дворняжку. Тощую, одичавшую, даже издалека — Лям может разглядеть темное углубление грудной клетки сквозь спутанный серый мех. Животное буквально состоит из кожи, костей и жилистых мышц. Мех на загривке стоит дыбом, а черные глаза, искры, мокрые камешки, отражающие дневной свет. Лям думает, что это дикая собака, наверняка бешеная и определенно голодная. И да, она скаливает зубы. «Давайте просто затащим его в дом», просит Дженни, плаксивым от и эмоций голосом, совершенно наплевав на паршивую дворнягу. Грег стонет в знак согласия, а Джим кряхтит, обхватывая Грега большой рукой за талию и почти поднимая на крыльцо. По поляне разносится еще один вой, но Джим не останавливается, проталкиваясь мимо Лиама в дверной проем. Лиам слышит звук падающего на пол тела, Крик Грега от боли и страха, протесты Дженни и громкие проклятия. Но Леам не сводит глаз с собаки. Точнее, теперь с собак. К первой подошли еще трое. Все стоят в футе друг от друга, все оскалившиеся. И все смотрят на Леама. Один из новоприбывших, черный лабрадор с грязно-белым пятном на груди, поднимает морду к небу и воет у у Теперь со всей поляны. Один, потом второй, все больше и больше откликаются с деревьев собственным воем призывом к действию. Лему кажется их дюжина, может и больше. Внезапно он не может отделаться от мысли, что их окружают. Пронзительный, ненасытный настрой воя и само количество откликов — заставляют сердце Лиама биться быстрее, а кожу покалывает от страха. «Боже милостивый, ну что теперь?» Леам подобрал пистолет до того, как последовал за Джимом на улицу, и теперь плавно достает его из-за пояса, позволяя небрежно болтаться сбоку. Пальцы танцуют на спуске, пока мужчина раздумывает, в кого из рычащих бешеных дворняк выстрелить сначала а выбор не маленький. Глава шестая. Генри выпрямляется на кровати, закрыв глаза, покачиваясь. Его разум слишком переполнен, чтобы чувствовать, как голова бьется о твердую стену. Бум-бум-бум. Малыш вылез. Мать злится. Мать решила, что все они — угроза для нее и ребенка и она сделает все, чтобы противостоять этой угрозе, пожертвует собой, если потребуется. Пожертвует Генри? Легко. Она близко, достаточно близко, чтобы забрать свое дитя, увести подальше от мужчин и оружий от возможной смерти. Это ее дар, это ее право, ее и таких, как она. Тех, что живут снизу, древних священных существ – которые жили на Земле миллионы лет, гораздо дольше, чем люди, заполонившие планету. Со временем многие силы, многие секреты были утрачены, загнаны во тьму так, как она и другие, подобные ей, в леса и пещеры, в подземные миры. Она может призывать насекомых и животных. Она может наслать нашествие змей, чтобы напугать. Запустить тучу воробьев, которая затмит солнце. Вместо этого она призывает тех, кто голоден, чьи животы скручивает жажда мяса, кто разгрызает трупы и мусорные баки, кого пинают, мучают, сжигают и оставляют на холоде на произвол судьбы. Она повелевает дичью, живущей в лесу и окружающих его ветхих поселениях, теми, кто живет в переулках источных канавах, городскими крысами и канализационными тараканами. Выброшенными, забытыми, как расходный материал. Она призывает собак закончить то, что начала. Глава 7 «Где Пит?» — спрашивает Джим. Лям закрывает входную дверь и задвигает засов. Он прислоняется к прохладному дереву, в голове стучит, кровь бурлит. Собаки продолжают выть, но в данный момент у него есть более веские поводы для беспокойства. Во-первых, поскольку Грэг почти что помер, а Дженни превратилась в рыдающую психопатку, с деньгами разобраться могут только они с Джимом. Еще и Пит пропал. «Понятия не имею», — говорит Лиам, уставившись на пустое одеяло, где утром лежал Пит, до того, как они допросили Генри, до того, как Грегу выжгли глаза, а лицо превратилось в сморщенную задницу. «Проверю наверху». Лиам пересекает комнату и поднимается по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки за раз, оставляя Дженни утешать брата, а Джима — решать, что делать дальше. Дверь Генри закрыта, но не на засов. И Лиам морщится от своей ошибки. Он не помнит, закрыли ли они вообще эту чертову штуку, когда неслись оттуда, испугавшись криков Грега. После всего, что произошло, никто из них не может мыслить здраво. Он открывает дверь, почти ожидая, что Генри пропал или умер, а Пит стоит над растерзанным трупом с окровавленным ножом и ухмылкой Джека-потрошителя. Но Генри там, на своей кровати, натянув одеяло на колени и крепко прижав его к груди. «Генри?» «Закрой, пожалуйста», — отзывается Генри, и Лем слушается, — гадая, что так напугало парня, раз он даже не смог открыть дверь и выйти. «Может, вой собак?» — думает он. «Я вот точно обосрался». «Ты услышал собак? Не бойся, это просто дикие дворняжки». Генри смотрит на Леама почти что с жалостью. «Лучше спустись вниз», — говорит он, словно извиняясь. «Думаю, ты им там понадобишься». Похолодев от тона Генри, Лиам с тревогой сжимает дверную ручку. «Ладно, приятель, не волнуйся, оставайся здесь, в безопасности. Через несколько часов все это станет плохим воспоминанием. Сегодня тот самый день, Генри, скоро мы уедем, и завтра в это же время ты будешь в Макдоналдсе с двадцатью чизбургерами». Генри одаривает Леама таким же печальным взглядом, жалостливым. «Это вряд ли», — тихо говорит Генри, изучая свои руки. Лем не знает, как утешить мальчика, поэтому уходит. Внизу Джим расхаживает по комнате. Он вопросительно смотрит на Лема, и Лем качает головой. Пита там нет. Черт, бормочет Джим себе под нос. Думаешь, сбежал? Лем достает пистолет, небрежно вынимает обойму и осматривает. У него полный запас, 17 пуль. У Джима тридцать восьмой калибр, шестизарядник, скорее всего, тоже полный. «Не знаю», — отвечает Лиам. «Ты взял с собой дополнительные патроны?» Джим пожимает плечами. «В кармане есть еще парочка. Я немного торопился. А что?» «Плохое предчувствие», — говорит Лиам. «Может, просто парень напугал». Мужчина оглядывает комнату и ловит взгляд Дженни. «Как он?» Грег неподвижно лежит на спине, но его дыхание кажется ровным. Дженни сидит рядом, скрестив ноги, и держит его безвольную руку. «Вряд ли он умрет», — отвечает она. «Но ему очень больно. Его глаза...» Она переводит дыхание и продолжает. «Твою мать, да что мне знать? Очевидно, ему надо в больницу, но я полагаю, вы, подонки, нас не отпустите!» Лем игнорирует последнее замечание и подходит к окну, выглядывая в щель между досками. Он замечает по меньшей мере шесть собак перед домом. Остальных не видно. «Но я бы предложил поискать пита снаружи», — говорит он. «Но мне не очень нравятся эти песики». «Давай немного подождем». Джим тяжело опускается у дальней стены, рассеянно почесывая затылок. «Может, он просто пошел отлить». Покончив с едой... Малыш отползает от того, что осталось от мяса. Он смотрит на открытую дверь, ведущую к яркому болезненному свету. Затем он отворачивается и проскальзывает через дыру в кирпичной стене, ведущую в прохладную темноту. Внутри большой комнаты есть лестница к двери, за которой чувствуется запах еды. Охваченный любопытством, он поднимается, и дверь легко распахивается от одного прикосновения – не издав ни звука. Глава 8 Салли сидит на заднем сиденье одного из двух черных «Шевроле-Субурбан», ожидающих на прогретом солнцем асфальте. Позади стоят два «Хаммера», выкрашенных в темно-зеленый камуфляж. Сейчас там сидят два сержанта морской пехоты, исполняющие обязанности водителей, пока их не сменит новый отряд. Салли знает, что команда будет на своих машинах, но ради скорости хотел всегда быть наготове. Помимо машин они подготовили два вертолета, но Салли хочет убедить агентов, что лучше будет ехать по дороге, учитывая рельеф местности. Не то чтобы его послушают, как только эти парни приземлятся, сразу же возьмут все под свой контроль, и на то есть веские причины. Тем не менее Салли приведет свои доводы и согласится с любым решением, Которая примет руководитель команды. Пока Салли размышляет, Дейв тихо сидит рядом, глядя через тонированные пуленепробиваемые окна на большой участок серого бетона, скалистые утесы береговой линии вдалеке и горизонт Голубого океана за ним. Я только проезжал мимо этого места, глупо произносит он, будто ему нужно выговориться, чтобы выкинуть из головы ненужные мысли. Ну, видел, как тут летали вертолеты но никогда не был внутри. «Хорошо. Только не фотографируйте, а то придется вас убить», отвечает Сали, и Дейв смотрит на него со смесью удивления, раздражения и беспокойства. «Извините, плохая шутка». «Ничего, шутите дальше», говорит Дейв, и нетерпеливо смотрит на небо. Пендлтон – одно из многих военных учреждений ФБР, но Салли испытывает особую привязанность к этой морской базе. Он много раз за эти годы полагался на добрую волю и сотрудничество местных командиров, чья эффективность беспрецедентна. Он гордится тем, что видит вооруженные силы в действии и считает, что ему повезло связываться с ними при необходимости. В данном случае они предоставляют транспортные средства, персонал и посадочную полосу, достаточно большую, чтобы принять С-130 с 12 пассажирами на борту, и их единственная миссия — спасти жизнь ребенка. «Вот они», — говорит Сали, и указывает через лобовое стекло на большой самолет, быстро и низко приближающийся с северо-востока. В сотый раз за этот день агент смотрит на свои часы. Прошло чуть меньше двух часов с тех пор, как он вызвал команду по спасению. Они подготовились и были на месте в течение 20 минут после того, как он повесил трубку. Конкретно эта команда прибыла с базы в Техасе, и Салли не терпится проинструктировать их и приступить к работе. «Боже, вот эта штуковина!» — восхищается Дэйв. «И все это ради нас?» — Салли кивает. «Это Геркулес С-130, любезно предоставленный ВВС США. Как только они приземлятся, то выкатят две военные машины. Немногим гражданским удается узреть такую операцию». «Это большая честь», — говорит Дэйв, его тон одновременно искренний и благоговейный. «И все на ваши налоги», — язвит Салли, когда большой самолет проносится мимо них. Тормоза визжат, колеса дымятся, двигатель ревет так громко, что вибрируют стекла внедорожника. Теперь одетый в прочные ботинки и пуленепробиваемый жилет поверх белой рубашки на пуговицах, Салли в последний раз спрашивает Дэйва, втайне надеясь, что мужчина откажется и будет держаться подальше от опасности. «Только если рак на горе свиснет», — думает он, — но все равно пытается. «Уверены, что хотите поехать? Вряд ли это опасно, но мы будем двигаться быстро и без обид, но я не смогу за вами следить». Дейв, все еще наблюдающий, как самолет начинает разворот, прежде чем замедлиться до остановки, чтобы высадить на землю своих элитных солдат, даже не утруждается повернуться к агенту. «Сажайте уже всех по машинам! Я хочу к своему сыну!» Салли на мгновение улыбается, успокоенный, затем небрежно щелкает переключателем в мозгу, переходя в рабочий режим, как умеют все военные, даже бывшие, как он сам. Если бы кто-то увидел его впервые, то решил бы по выражению лица, что этот человек по натуре вечно взбешен, как бык, «Готовый вот-вот вырваться из клетки». Салли достает из-под ног холщовую сумку, наполненную дымовыми бомбами, запасными патронами к своему табельному оружию и черную шляпу с вышитыми спереди буквами «ФБР». Он низко и туго ее натягивает, затем дважды хлопает водителя по плечу. «Ты все слышал, Чарли. Поехали к этим ублюдкам и надерем им зад». Глава 9. Когда становится ясно, что Пита нет, ситуация из очень плохой переходит в просто ужасную. Грег становится странно оживленным, отказывается тихо сидеть на месте, да и вообще делать хоть что-то, кроме как безумно истерить и ползать по полу, как пьяный кот. Грег отрывисто рассказал, что с ним случилось, в перерывах между маниакальными припадками И теперь Лиам гадает, не повредил ли тот яд не только плоть, но и мозг. Потому что мужик явно спятил. Но вообще к этому моменту они все уже не в себе. «Ему нужен врач!» — кричит Дженни Джиму в лицо в тысячный раз. Лиаму кажется это даже немного милым, ведь 24 часа назад Грег кричал то же самое, потому что его сестру покусали осы. «Конечно же, она права!» Сейчас Грег почти на сто процентов живет на адреналине, и когда мозг перестанет подавать его в тело, он рухнет, как истекающее кровью животное, и, скорее всего, никогда больше не встанет. Но Джим сопротивляется и без конца повторяет, что ему нужно немного подумать, как будто отсюда есть какой-то выход, возможность выполнить план до конца. Лиам же, понимая, что на данный момент... Лучше всего будет просто удрать. Их ничего не связывает с похищением, нет ни свидетелей, ни веских улик, передачи денег так и не состоялась. Есть только Генри». Лиам вздыхает, сжимает в руке рукоятку пистолета и думает об убийстве Джима. «Если до этого дойдет, Лиам сможет убить Джима? Или Дженни?» «Да, он думает, что сможет». Он не позволит им убить парня. И если Генри выдаст Лиама властям, ну и пусть. Он уже раньше сидел, да и вообще, скорее всего, он сможет выкрутиться. Хороший адвокат опровергнет все слова ребенка, и Лиам может заявить, что не знал всего плана. «Старый добрый туз наемника, так говорили при всех неудачных ограблениях, я был всего лишь водителем». Мысли Лиама об убийстве прерываются, когда Джим лезет под одеяло, и вытаскивает черные кабели из пинто. «Вот, забирай!» – орет он, раздраженно кидая их на пол и смотря на Дженни с яростной ненавистью. «Бери, братика, и вали! Вас посадят в тюрьму еще до заката. Но тебе же пофиг, да? Ну так иди! Я тебя не останавливаю, идиотка! А мы с Лемом все завершим. И пока мы будем считать денежки в Мексике, вы будете сидеть перед чертовски злым судьей». «Ведь вы одни остались, на вас все и полетит». «О, да, я только за!» «Твоего брата упекут в психушку, а тебя посадят пожизненно, так что давай, вали, мне уже давно насрать!» Но Дженни даже не слушает разглагольствования Джима. Она сгребает кабель одной рукой, а другой тянется к брату. «Давай, малыш, мы уходим, вставай!» Грег встает, покачиваясь на пятках. «Я хочу убить парня», — говорит он почти извиняющимся тоном. «Хочу разрезать его и вырвать глаза». Дженни подталкивает его к двери. «Сейчас тебе надо в больницу. Мы уходим, ладно? Давай выбираться отсюда». «Хорошо, сестренка», — невнятно отвечает Грег и позволяет ей отвести себя к выходу. Джим бросает на Лиама измученный, хмурый взгляд, вытаскивая пистолет из-за пояса спереди. Леам думает, что Джим пытается этим сказать что-то типа «Представляешь, с каким дерьмом приходится мириться? Теперь придется убить этих ублюдков». Пока Джей не отпирает дверь, Джим беззаботно выходит в середину комнаты и останавливается в нескольких ярдах позади нее. Он поднимает пистолет и целится ей в затылок. «Эй, Джим!» — зовет Леам, делая полшага вперед — И крепче сжимая собственное оружие, раздраженный Джим оглядывается на Лема, когда Дженни распахивает дверь. Солнечный свет внезапно резко заливает комнату, и Лем вздрагивает, но не раньше, чем видит несущиеся к ним фигуры. Рычащие тени выпрыгивают из света и отталкивают Грега и Дженни назад. Грегу удается сделать несколько шагов, но потом он плюхается задницей на твердый пол. Дженни лежит на спине и истошно вопит, когда одна из собак вонзает зубы ей в плечо и отчаянно трясет головой, пытаясь оторвать мясо от кости. «Господи!» — кричит Лиам. Инстинктивно он направляет глок на собаку сверху Дженни, но в последнюю секунду переключается на ту, что бежит прямо на него с горящими глазами, вставшей дыбом шерстью и оскаленной пастью. Он стреляет в грудь собаки и ее отбрасывает назад, словно она на полном ходу достигла конца невидимой цепи. Джим делает два больших шага к Дженни и стреляет собаке в голову с близкого расстояния. Сотрясение от взрыва высасывает воздух из комнаты, и Уильяма звенит в ушах, когда он наблюдает, как голова собаки исчезает в ярко-красном облаке мозгов и мяса. Дженни сбрасывает труп и вскакивает на ноги, быстро вытаскивая нож из кабуры. «Закройте дверь!» – кричит Леом, и Джим толкает ту ногой, когда в комнату запрыгивают еще две собаки. Первая успела полностью, а вторая застряла между дверью и косяком. Ботинок Джима и весь его вес сильно давят на извивающегося зверя, который отчаянно пытается протиснуться вперед или назад. В основном вперед. Первая собака – огромный шоколадный лабрадор с короткой грязной шерстью, и морды в шрамах выбирает Грега. Она вонзает зубы ему в бедро, и Грег кричит и начинает колотить вслепую. Лиам даже не успевает среагировать, как Дженни садится сверху на животное, обхватывает предплечьем челюсть и дергает вверх. Собака взвизгивает. По мнению Лиама, скорее от удивления, чем от боли. И девушка плавно вонзает нож в мозг. Тем временем... Джим бьет собаку, застрявшую в дверном проеме, пока та рычит и пытается вырвать плоть из его сжимающей пистолет руки. Наконец, с жалобным тявканьем, собака отскакивает назад, и дверь захлопывается. Джим задвигает засов и прислоняется спиной к двери, сердито прищурив глаза. Лям, думает, что Джим выглядит готовым на мировое уничтожение. Что за херня? кричит он. Словно в ответ снаружи дома слышится завывание. И множество. Со всех сторон. Джим пытается удержаться на ногах. «Мы... э нам надо...» Из кухни доносится звук бьющегося стекла. Окно слева от входной двери выбито внутрь, и Лем видит, как расшатывающиеся расшатывающейся деревянной доске бьется кровь и мех, словно сам дьявол. Окна в других комнатах дома — некоторые из которых заколочены досками, а некоторые просто прикрыты грязными одеялами или испачканными простынями, начинают разбиваться, одно за другим. По стенам бьют, и входная дверь неистово колотится, когда собаки бросаются на нее с безумной самозабвенностью. Шум от ударов и бешеного лая настолько силен, что Леому хочется заткнуть уши, убежать, спрятаться в опят отчаяния. Из кухни доносится лай, и Лем поворачивается, чтобы направить пистолет на простыню, разделяющую комнаты, когда сквозь нее прорываются два размытых пятна. Одно грязно-рыжее, а другое угольно-черное. Он стреляет в ребра рыжему, а черный прыгает на Джима, и тот роняет пистолет, чтобы поймать тварь обеими руками. Пес клацает и рычит ему в лицо, пока его держат в воздухе. С ревом... Джим поднимает зверя над головой и швыряет на пол с такой силой, что Лиам слышит, как хрустят кости. Джим поднимает ботинок, чтобы наступить на голову, и Лиам с отвращением отворачивается как раз вовремя, чтобы увидеть, как разлетается дальнее окно, а умирающая собака лежит наполовину внутри, наполовину снаружи рамы. Среди всего этого хаоса Грег вслепую ползает по полу, в поисках оброненного Джимом пистолета и находит его. «Дженни, сзади!» — орет Лиам, и Дженни поворачивается к короткому коридору, ведущему в заднюю часть дома. Еще два пса выбегают из коридора, и у Дженни есть доля секунды, чтобы поднять руки, когда собаки одновременно прыгают и вонзаются ей в голову и грудь, сбивая с ног и отбрасывая назад. Животное и девушка приземляются в вихре зубов, кожи, меха, криков ярости и лязга зубов. Одна из собак взвизгивает, когда Дженни вонзает только в грудь нож, но другая уже с удивительной точностью налетает на ее лицо. Дженни бьет по собаке изодранными кровоточащими руками, а труп другой, нож все еще торчит из туловища, безжизненно лежит у нее на животе, кровь стекает на грязную майку. «Иди нахрен!» — кричит девушка, бешено нанося удары. Но третья собака, которую Лиам до этого еще не видел, вонзает зубы в многострадальную руку и яростно дергает головой из стороны в сторону под крики Дженни. Лиам целит собаки в шею как раз в тот момент, когда та вгрызается в девушку. Пес слетает с ее тела, будто его пнули ногой. Тот, что грыз ее руку, отпускает мясо, и поворачивает морду к Лиаму, оскалив красные зубы. Леам стреляет ему в брюхо и поворачивается к новой цели. Рыжая дворняга, кослявая и злобная, как сторожевой пес на свалке, отталкивает Джима к входной двери, и Лем только тогда понимает, что Джим потерял пистолет. Краем глаза Леам замечает, как еще несколько собак прыгают через разбитые окна, как раз в тот момент, когда еще трое нападают со стороны кухни. Когти скребут по входной двери, что с грохотом врезается в раму, и Лиам думает, что всего за несколько секунд комната превратилась в смесь шерсти, крови, грохота и непрерывного лая. Он с отвращением наблюдает, как Дженни с окровавленной шеей и спиной в разорванной рубашке, обнажающей раздробленную грудь и разорванный живот, хромает к нему, раскинув руки, окровавленное лицо искажено рыданиями. Когда она открывает рот, чтобы заговорить, может в последний раз крикнуть о помощи, о спасении. Ее глаза расширяются. Немецкая овчарка сбивает ее с ног сзади, и истощенный Лем замечает язвы на клочковатой шерсти. Дженни удается перевернуться, прежде чем пес вонзает зубы ей в горло и разрывает плоть и сухожилия, обнажая красную пещеру мышц и тканей, которая пульсирует в такт ударом умирающего сердца. Еще больше собак прыгают на девушку, и кровь разбрызгивается по полу полумесяцем, пока обмякшее тело извивается под обезумевшими, кормящимися животными. Последнее, что видит Лем, тонкая, бледная рука, бьющая по полу, прежде чем комнату заполняют псы. Он стреляет наугад. Сначала в тех, что бегут к нему у подножия лестницы, затем в прыгающих над Джима, который бьет псов кулаками и ногами, ревет и рычит на них в ответ с такой силой, что некоторые даже колеблются, несмотря на их кровожадность. Но у Лиама быстро заканчиваются патроны, а в дом врываются другие, кто-то прихрамывает, кто-то бежит, многие тут же бросаются к пиршеству, которое недавно было Дженни. В пылу атаки... Леам не заметил, как всего несколько мгновений назад, когда Дженни испускала последний вздох, ее брат Грег, сутулившись, поднимался по лестнице, держа пистолет Джима в одной сжатой руке, а другой, держась за перила. Добравшись до верха, он исчез в коридоре второго этажа с мыслями об убийстве и кривой улыбкой на изуродованных губах. У Леама не было ни мотива, Невозможности посмотреть на потолок, по которому сновал малыш, как паук размером с ребенка, нетронутый и настороженный этим бедламом, направляясь в том же направлении, что и ослепленный мужчина, которого считал легкой добычей. Глава десятая. Генри слышит хаос внизу и приходит в ужас. «Хватит!» — кричит его разум — но она пока что отгородилась от него, будто накинула на свой мозг плащ-невидимку. Ранее мальчик почувствовал ее силу, когда она командовала собаками. Теперь он гадает, какие разрушения она может посеять в человечестве. Призывать насекомых или создавать их с божественной силой – это одно. Но управлять животными за мили, заставлять их выполнять ее приказы – Совсем другое. «Что если таких, как она, сотни?» задумывается он в шоке от этой мысли. «Что если их тысяча? Десять тысяч?» Генри визуализирует невиданный ранее мир. Природа против человека. Мистицизм против науки. Силы разума против оружия, машин, технологий. Или он ошибается? Неужели мир всегда был таким, с самого начала? Тайная война настолько скрытая, что ее никогда не видели. Похороненная, проигнорированная. Но сейчас Генри заботит лишь одно – выбраться отсюда живым. Если собаки проникнут в его комнату, то разорвут его на части с такой же бездумной свирепостью, как и всех остальных. Они не увидят маленького мальчика, беспомощного, голодного и одинокого, «Они увидят то, что показала им она, ходячее говорящее мясо!» Генри слышит тихое щелк дверной задвижки, будто тот, кто входит в его комнату, старается вести себя тихо или осторожно. «Подкрасться!» Дверь толкается внутрь, и Генри ахает. Он спрыгивает с койки, его кроссовки с глухим стуком приземляются на пол». Лицо Грега дергается, когда он следует за звуком. Генри может только в ужасе смотреть на него, шевеля губами, но не издавая ни звука, пытаясь понять, что случилось с этим человеком. Верхняя половина его лица кажется расплавленной, сплошное месиво воспалений, опухолей и гротеска. На том месте, где когда-то были его глаза, брови и лоб, осталась лишь сморщенная обожженная кожа, «Генри?» — зовет Грег с натянутой улыбкой на том, что осталось от его лица. Голос невнятный и хриплый. Генри замечает, что его верхняя губа подтянута к носу, обнажая зубы, как у чудовищного кролика слугов ада. Затем он видит пистолет в кулаке. Генри тянется, но тут же отстраняется, словно его ударило током. «Разум этого человека сломлен, извращен». Генри не может смотреть на это, не может прикоснуться. Когда он тянулся к существам, то разделял их страх, их голод, их гнев. Чувствовал то же самое, и это зачастую переполняло, вызывало судороги или просто приводило к потере сознания. Но прикоснуться к безумию... Генри содрогается при мысли о том, что это может сделать с его собственным усталым разумом, с даром или без... Мальчик знает, что Грег думает только об одном — об убийстве. Генри делает два бесшумных шага к окну справа от себя, осторожно опускаясь на носочки, задержав дыхание. Он молится, чтобы в суматохе лая, криков и выстрелов любой шум от его ботинок был заглушен. Как он и надеялся, голова Грега не повернулась, он так и застыл в том же положении — казалось сосредоточено на том месте, где только что был Генри, на мгновение одураченный. «Генри, мы все исправим, парень. Мне кажется, еще не все потеряно. Слушай, у меня к тебе просьба». Грег проходит вглубь комнаты, одной рукой нащупывая край дверной рамы, другой поднимая пистолет и направляя его на теперь уже пустое место, которое недавно занимал Генри. «Может, ты поговоришь со своей подружкой, ну, той сучкой, которая спалила мне лицо?» Мягко говорит мужчина, указывая кончиком пистолета на свой легка перекошенный нос, на лицо, о котором идет речь. «Попроси ее, очень вежливо, прямо-таки умоляя, не будет ли она так любезно вернуть мне мои хреновые глаза?» И как человек с идеальным зрением, Грек ухмыляется, и отводит руку влево, направляя пистолет прямо на Генри, чьи ноги словно приклеились к старым шатким половицам. «Хотя... знаешь что, маленький засранец?» «Не парься!» Грег стреляет два раза подряд, и Генри кричит от ужаса и боли. Глава одиннадцатая «Леом уже на полпути к лестнице!» пятится задом наверх, яростно пиная трех собак на ступеньках за ним. По его подсчетам, а их уж точно нельзя назвать точными, учитывая, с какой скоростью он стрелял, остался один патрон. «Джим!» — кричит он, пока огромный мужчина ловит и швыряет собак через комнату в стену в десяти футах или жестоко и безжалостно пинает тех, кто пытается укусить его за ноги и лодыжки. В дверь за спиной Джима все еще колотят и Лиам представляет себе груду мертвых собак снаружи, убитых собственным безумным желанием попасть внутрь, которых сменяют новые, живые, такая непрерывная атака. Засов дребезжит, а дерево скрипит от когтей. Лиам уверен, что собаки прорвутся, не если, а когда. В итоге наступит последняя волна, и это будет конец. «Джим, наверх!» Кричит он, и Джим поднимает голову, похоже, наконец осознав, в какой опасности находится. Время на исходе, а собаки не замедляются. На одной из рук Джима ужасный порез. С бицепса свисает лоскут кожи. Пальцы истекают кровью, влажной и красной, как сырая колбаса. Рубашка перепачкана. Собаки выглядят немногим лучше. Лиам прикидывает, что по меньшей мере дюжина лежит на полу зала, Мертвые или умирающие, еще четверо или пять тянут и дерутся за остатки мяса, оставшиеся на трупе Дженни, а снаружи еще больше пытаются пробраться внутрь. Если им удастся добраться до комнаты Генри, единственной на втором этаже с дверью, то они смогут забаррикадировать ее и переждать, пока эти чертовы твари не выйдут наружу. Затем, возможно, они выберутся на крышу через окно, найдут способ спуститься на землю избегут. Но внизу у них нет шансов. Тут буквально началась скотобойня. Из комнаты Гены раздаются два выстрела. «О нет!» — думает Лем, и каждый нерв в его теле кричит ему повернуться, бежать, выяснить, что случилось. Но собаки у его ног набросились бы на него со скоростью молнии. У него не получится. Затем... С ревом гладиатора, который мог бы заполнить Колизей и напугать любого противника, Джим бежит к лестнице. Две собаки у Лиама поворачиваются на звук, и Лиам даже слышит, как одна из них скулит, как щенок, которого отругали за то, что он нагадил на ковер. Джим большими прыжками преодолевает ступеньки, отбрасывая в сторону всех мешающихся собак со скрижащими зубами и сверкающими глазами. Он проносится мимо Леома, который последний раз сильно бьет ногой в челюсть одичавшей дворняжки. Возможно, когда-то она даже жила у кого-то дома, но теперь ее выгнали в дикую природу почти с нулевыми шансами на выживание. Несмотря на страх преследования, Леом воздерживается от выстрела последней пули в голову свирепо ухмыляющегося животного, чувствуя тошноту и стыд от того, что ему приходится убивать так много существ. «Несмотря на их злобу, желание разорвать ему глотку и выпить его кровь». Вместо этого он старается как можно лучше спародировать Джима и кричит на собаку, которая к его удивлению инстинктивно съеживается. Мгновение спустя входная дверь с треском распахивается, и в дом вваливаются тела. Некоторые собаки просто лежат неподвижно, другие вскакивают на ноги. Лиам не колеблется. Он поворачивается и, спасаясь, бежит вверх за Джимом к комнате мальчика, которого держали в плену, молясь, чтобы его тюрьма стала их убежищем. Глава двенадцатая. Стекло взрывается позади Генри, когда пули пролетают в нескольких дюймах мимо него и врезаются в окно, посылая осколки шрапнелью ему в спину, шею и голову. Одна из оставшихся досок, закрывающих окно, Раскалывается пополам от пули, и две деревяшки повисают на петлях из гвоздей. Подобно сломанным рукам, они безвольно свисают по обе стороны рамы. Генри сворачивается в клубок, когда Грег снова целится. «Я тебя задел, Генри! Раскроил тебе череп, уродец!» Не давая Грегу третий шанс сделать именно это, Генри ложится на живот и отползает от окна. Острые осколки стекла вонзаются в кожу его обнаженных локтей и ладоней, когда он скользит по полу к койке. Стараясь не шуметь, сдерживая стоны боли от усыпанного стекла, он залезает под ржавую стальную перекладину каркаса кровати и задерживает дыхание под просевшими пружинами. Грег делает еще один шаг в комнату. «Где ты прячешься, маленькая скотина?» — шепчет он. Генри, который теперь видит только до колен, беспомощно наблюдает, как ноги Грега приближаются все ближе и ближе к кровати. К ужасу Генри, тот опускается на колени. «Нет, невозможно!» Омерзительное лицо того, кто раньше был Грегом Ленниганом, поворачивает свою покрытую волдырями красную плоть к Генри. Ухмылка растягивает кожу, и заставляет наполненные гноем волдыри лопаться и вытекать вдоль углублений, которые когда-то были глазницами. Зубы кажутся кипельно-белыми на фоне ярко-розовой кожи, и Генри удивляется, как мужчина не кричит от боли, которую наверняка испытывает. Может, это настолько больно, что он уже оцепенел, и его мозг в состоянии шока, или он просто окончательно свихнулся. «Привет, Генри!» — говорит Грег, и тоже ложится на пол. Пистолет спокойно указывает на тело Генри. «Знаешь, я слышу, как ты дышишь. А еще слышал, как ты тащил свою толстую задницу по стеклу. Звучит так, будто ты очень напуган». Мужчина посмеивается и поднимает пальцы, касаясь своего виска. Генри морщится, когда кончики пальцев, кажется, прилипают к коже. Он даже слышит, как они отрываются с влажным чпок, и не может не заметить, что часть, покрытой волдырями красной кожи с лица, теперь прилипла к пальцам. Грег смеется, резко и слишком громко, поэтому Генри отшатывается еще сильнее. «Должен признать, малыш, наверное, выгляжу я так себе, да?» «Черт возьми, если уж на чистоту, Генри, я и чувствую себя не очень. Посмотри на меня!» Внутренний глаз Генри дергается и инстинктивно раскрывается. Он чувствует панику Джима и Леама слишком далеко, чтобы чем-то помочь. Он касается убийственного сломленного разума Грега и отталкивает прочь. Проходит мимо к кому-то другому, тому, кто приближается, Тому, кто немного напуган, не уверен, сбит с толку в этом странном новом мире. Малыш. Генри слегка подается вперед, чтобы заглянуть мимо Грега в открытую дверь. Ничего и никого. Но он близко, я знаю. С легким колебанием и судорогами в животе, заставляющими поморщиться, Генри придвигается на несколько дюймов ближе к краю койки, подальше от стены, к Грегу. Теперь он легко видит дверь, но на этот раз вытягивает шею, чтобы посмотреть наверх. Перевернутый вверх ногами малыш проползает под верхней частью дверного косяка и взбирается по стене к потолку. Шесть конечностей двигаются в одном ритме, голова повернута вниз. «Как та девочка», — думает Генри. «Та из фильма ужасов, о котором он так много слышал. Изгоняющий дьявола». В этом фильме маленькая девочка могла поворачивать голову во все стороны. Ну или так он слышал. Именно так сейчас и делает малыш. Его конечности прилипли к потолку, но голова повернута вниз. Разинутая пасть обнажает острые зубы, а ярко-белые глаза медленно расширяются при виде Грега, стоящего чуть ниже. «Эй, мистер!» — шепчет Генри. Его тело дрожит. Грег перемещает дуло пистолета вверх от живота Генри к голове, легко следуя за голосом. «Да, крошка. Вам бы, наверное... Э, не знаю, как сказать...» Ухмылка Грега становится шире, кожа трескается, и в уголке рта появляется свежая кровавая трещинка. «Что сказать, Генри?» «Оно сзади!» — шепчет Генри и улыбка Грега исчезает. Он хмурится и опускается на колени. Ужасная маска обожженного безглазого лица, к счастью, исчезает из поля зрения Генри. «Кто там?» — кричит он. Генри слышит бам, когда малыш приземляется на Грега, и они оба падают на пол. Грег кричит, и раздается еще один выстрел. Существо шипит, и Грега поднимают с земли, поэтому Генри теперь видит только ниже пояса. Раздаются громкие стоны от драки, сдавленное проклятие, а затем громкий треск ломающейся кости. Тело Грега перестает сопротивляться и обмякает. Он падает на пол, снова попадая в поле зрения Генри. Левая скула насквозь прокушена, оставляя лужицу красной запекшейся крови. «Малыш жует, а Грег стонет». «Он все еще жив», — думает Генри. «О нет, пожалуйста, нет». Малыш доедает ту часть Грега, что находится у него во рту. Затем сильно сжимает шею сбоку, отрывая большой кусок плоти и мышц. Генри хнычит, и малыш поворачивает голову, чтобы увидеть мальчика под кроватью. Его рот полон мяса и крови, а белые глаза цвета кости впервые встречаются с глазами Генри. Генри чувствует его прилив комфорта, счастья от того, что он рядом с ним, рядом с чем-то понятным, с другом. «Я такой голодный», — слышит Генри, пока челюсти существа вгрызаются в свежее мясо. «Тогда поешь», — думает Генри в ответ. Он ободряюще улыбается, но чувствует, как сводит живот, когда малыш подчиняется и откусывает еще кусочек. Глава 13 Джим бежит по коридору и легко перепрыгивает дыру в полу, через которую видна часть комнаты на первом этаже. Приближаясь к комнате Генри, он замечает, что дверь широко открыта. Несмотря на весь этот бедлам, он испытывает прилив гнева из-за того, что кто-то так небрежно оставил дверь незапертой. Приходится иметь дело с любителями. Лиам громко топает позади него, а за ними слышны царапанье и рычание свора собак. Джим вбегает в открытую дверь и замирает так внезапно, что его ботинки скользят по пыльному полу. Комната словно из фильма ужасов. Его мозг одновременно замечает три вещи. Первое. Грег лежит лицом вниз, окруженный растущей лужей темной крови. Задняя часть его шеи и головы – море вдавленных костей, хрящей и кусков мозга. Вторая. Существо сверху Грега уткнулось носом в верхнюю часть его плеча и поглощает все оставшиеся там кусочки мяса. Тварь темно-красного цвета, пронизанная пульсирующими черными прожилками. У нее шесть конечностей, и все они прижимают безжизненное тело Грега к земле. Позвоночник костлявый и изогнутый. Измученный разум Джима отказывается классифицировать это как животное, насекомое или демона, и он решает, пока не думать об этом затруднении. Третье. Генри. Малыш съежился под своей кроватью, лицо серое, а глаза тусклые. Он либо мертв, либо в полном шоке, потому что Джим не может придумать другой причины, по которой мальчик не кричит во все горло, не царапает стены и не пытается убежать от монстра, превращающего тело Грега в шведский стол. Внезапно голова Джима запрокидывается, когда его чуть не сбивает с ног сильный удар сзади. Он слышит удивленное «ох», когда Лиам отскакивает от крупного мужчины и падает неряшливой кучей на пол. Джим разворачивается, хватается за дверь и захлопывает, прижимаясь к ней спиной как раз в тот момент, когда вес первой собаки обрушивается на другую сторону. Проблема в том, что замок на засове расположен снаружи, но зато Пит установил новую дверную ручку вместе с защелкой и пластиной, которая пока что держится. Тем не менее, Джим не собирается отодвигать свой значительный вес от двери, когда в нее ударяются еще более твердые тела, сопровождаемые неистовым разочарованным лаем и клацанием зубов. «Святой Боже!» Кричит Лем, наконец-то увидев то, что Джим обнаружил всего несколько секунд назад. Лем вскакивает на ноги и прижимается спиной к дальней стене, в ужасе глядя на существо и на то, что осталось от могучей команды Джима. Существо пока игнорирует двух мужчин, настолько поглощенное своим голодом, что либо ничего не слышит, либо ему все равно, что они ворвались в комнату. «Генри!» — зовет Лем. «Убирайся оттуда! Иди сюда, ко мне!» Джим замечает, что оконное стекло разбито в дребезги, и там остались лишь две доски. Он обыскивает пол, видит свой пистолет в мертвой руке Грега и собирает все кусочки воедино. «Он попал в тебя, Генри?» – спрашивает Джим, на самом деле не заботясь о том, истекает ли ребенок кровью. «Нет», – тихо отвечает Генри, не шевелясь. Как будто голос Джима наконец прорвался сквозь неистовый голод, существо замирает и поворачивает голову к здоровяку. Джим чувствует холодок при виде этих призрачно-бледных глаз, в которых дрожат крошечные черные зрачки. Инстинктивно он отшатывается и сильнее вжимается в дверь. И тогда, чувствуя себя таким же недоумком, как его альтер-эго Фред Хином, Он, наконец, понимает, на что, черт возьми, уставился. Это оно. Та сраная штука из подвала. Тот мерзкий ублюдок, из-за которого весь этот бардак, смерти и хаос. Черт, похоже на кусок дерьма с ногами и зубами. Нарастающий гнев затмил настороженность, которую он почувствовал, когда впервые увидел это странное существо. И Джим делает решительный шаг вперед. Проверяет. Малыш с шипением отшатывается, глаза сверкают, черные зрачки с булавочную головку безумно танцуют. Джим усмехается. «Черт, я убивал змей побольше тебя, Амиго», говорит он боковым зрением, замечая пистолет, зажатый в негнущихся пальцах Грега, но все еще внимательно следя за существом, чтобы убедиться, что оно не решит резко напасть. «По-моему, ты нажрался, козявка». «Где бы, черт возьми, ни был твой живот, он сейчас уже забит, я прав?» «Всем этим вкусным мясом Грега и, наверное, еще и мясом Пита». «Да, наверняка от него ты тоже откусил». «Как жаль. Но, может, еда тебя замедлит, не думаешь?» «Джим, что ты делаешь?» — спрашивает Лем, широко раскрыв глаза. «Его пистолет направлен вниз на...» «Как там его назвал парень?» «На малыша». «У тебя там остались патроны?» Отзывается Джим, втайне зная ответ, но пока держа его при себе. Его глаза не отрываются от малыша, который, временно забыв о еде, настороженно смотрит на Джима. «Один», — отвечает Лем, — а потом «кажется». «Хорошо. Может, я и так справлюсь с этой штукой». «Что?» «У меня есть план», — говорит Джим, делая еще один шажок к малышу. «У Джима всегда есть план, братишка!» Джим сгибает колени и подается на дюйм вперед, не обращая внимания на лай собак по ту сторону двери, на лоскут кожи, свисающий с его бицепса, на жгучие укусы, на царапание дворняк. Он заставляет свой разум сосредоточиться, широко разводит руки в стороны, не сводя глаз с каждого мускула на длинном тощем теле существа. «Чертовски уродливая хрень!» как гигантский мангуст без меха, еще и с лишними ногами. Я тебя сделаю, мангуст, тебе конец. Малыш наполовину сползает с тела Грега, конечности двигаются в жутком унисоне. Но идет не к Джиму, а шаркает к Генри, будто боится. Да, боишься старину Джима, правда? Так и должно быть, малыш, верно? Так и должно быть. «Тише, тише», — говорит Джим, широко раскрывает правую ладонь и поднимает высоко, встряхивая, чтобы привлечь внимание существа. Белые глаза малыша поднимаются к руке. Он готов к атаке. И в этот момент Джим бросается вперед левой, крепко хватая существо за темно-розовую кожу его узкой мускулистой шеи. Его мякоть скользкая, эластичная, как у угря, И она крепче, чем рассчитывал Джим. Но Джим тоже не слабак. Он мог сломать кости на шее человека, сжав одной рукой. Поэтому так и сделал. Глаза существа выпучиваются, а рот приоткрывается, открывая ряд острых длинных зубов, красных от крови и кусков кожи. Он шипит так громко, что это больше похоже на крик, когда Джим, теперь улыбающийся почти так же широко, как малыш, скалится, медленно выпрямляет ноги, легко поднимая тварь с земли. Шесть конечностей малыша извиваются и брыкаются, челюсти щелкают в воздухе, силясь вонзить зубы в руку врага. Длинное тело извивается и покачивается. «Да, малыш, ты перетрухнул, верно? Старина Джим крепко прижал тебя. И теперь мы посмотрим, что к чему. Посмотрим, кто с кем играет». Генри кричит, и Джим рискует бросить взгляд вниз и видит, как Генри под койкой зажимает уши руками, будто его сводит с ума высокочастотный звук, недоступный для Джима. «Что с тобой?» — кричит Джим, крепче сжимая шею малыша, желая, чтобы он уже обмяк. «Он кричит!» — вопит Генри. «Он боится! Отпусти его!» Джим смеется. «Ага, сейчас!» «Скажи мне вот что, Генри!» — говорит мужчина. Его взгляд жесток, а ухмылка похожа на косу с зубами. «Мать, где-то поблизости? Ведь раз ты слышишь это дерьмо, то и она тоже. Я прав, парень!» Генри только всхлипывает, но Джим видит, как он почти незаметно кивает головой. «Лиам!» — холодно зовет он, не сводя глаз с малыша. «Передай мне мой чертов пистолет!» Лиам отходит от стены, сильно обходя Джима и существо, бросает нервный взгляд на дверь, за которой все еще раздается безумный рев, затем наклоняется и выхватывает пистолет из холодеющих пальцев Грега. Он вкладывает его в протянутую руку Джима, ту, которая не зажимает малыша. Большим пальцем Джим нажимает на защелку, и цилиндр открывается. Мужчина опускает взгляд, быстро подсчитывает — Затем щелкает запястьем, чтобы вернуть цилиндр на место. «Четыре патрона!» — говорит он. «Этого хватит!» Генри выскальзывает из-под кровати, стараясь не наступить на разбитое стекло и кровавое месиво Грега. Он встает и вызывающе тыкает в Джима. «Отпусти его!» — кричит он с глазами на мокром месте, как ребенок, закатывающий истерику. «Заткнись, Генри!» «Холодно, — говорит Джим, — ему приятно снова видеть страх на детском лице. Он был слишком слаб, слишком вежлив. Когда он такой, все думают, что могут над ним издеваться. Грек и Дженни строят козни за его спиной, ребенок кричит, Лем, вероятно, тоже планирует побег, сумасшедшая сука снаружи развлекается с жуками и собаками, о да, он знает, в чем дело». Ни за что на свете стая диких собак не появится вот так из ниоткуда. Это все она... она все испортила, сделала из него клоуна. Ему все это надоело, пришло время с этим разобраться. Джиму, мать твою, давно пора было взять ситуацию под контроль. Лям, приглядывай за Генри!» Не дай ему ускользнуть и не позволяй собакам схватить его и разорвать на части. Я расшибусь, но получу свои два миллиона. Если не сегодня, так завтра. А раз остались только мы с тобой, так тому и быть. Если ребенок выживет, супер. Если нет, тоже супер. Я все равно получу деньги, как и ты. Все ясно? Лем отводит взгляд от Грега, с отвращением смотрит на малыша и кивает. «Да, я понял». Джим поворачивается к Генри, все еще держа шипящего, брыкающегося монстра железной хваткой. «Не будь идиотом, Генри. Я выбрасывал мусор, мыл коридоры и разговаривал, как придурок в Red не для того, чтобы какой-то инопланетный жук мне все просрал. Понял, парень?» Генри не отвечает, но отходит от Джима ближе к Лему. «Молодец!» «А теперь свалите с дороги!» Когда он поднимает малыша высоко в воздух, существо, почуяв опасность, возобновляет метание. Но Джим не обращает внимания и подходит к разбитому окну, теперь перекрещенному двумя потрепанными досками. Он поднимает ботинок и пробивает нижнюю доску, старый клочок ткани свисает с подоконника на ниточке, а последние зазубренные осколки стекла все еще цепляются за раму. Малыш вцепляется в лицо Джима концом одной конечности, царапая плоть, но у Джима нет на это времени. Он выпрямляет руку и сгибает локоть так, чтобы болтающееся существо находилось слишком далеко от его тела и не могло нанести какой-либо ущерб. Ребенком он точно так же держал кошек, хватая их за загривки, пока они царапались, извивались и шипели. От него тогда не сбежал никто. Раньше это было для него чем-то вроде хобби, убийство кошек. Он ненавидел этих чертовых тварей. А это ничем не хуже. Просто животное, о котором нужно позаботиться, разобраться, утилизировать. Но сначала Джиму нужна публика. Определенная публика, состоящая из одного. Прикладом пистолета он выбивает верхнюю доску из креплений, и убирает остальную часть оконных рам, раскрывая прямоугольник с голубым небом вверху и наклонной крышей внизу, грязная старая черепица простирается на дюжину футов в сторону сарая и леса. Джим осторожно пролезает в окно, затем быстро просовывает другую руку, чтобы у существа не было шанса ухватиться за края рамы. Еще один трюк, которому он научился, когда топил кошек никогда не колебаться, опуская их в ведро. Он вытаскивает малыша из окна и торжествующе поднимает ввысь, улыбаясь, как мальчик, получивший приз за первое место. Он поворачивается и идет по верхушке крыши к дальнему краю, осматривая окружающие деревья. Он не видит ее, но знает, что она там. Наблюдает, ждет нужного момента. Джим бросает взгляд на Лема и Генри, которые внимательно наблюдают за ним. Лем с озабоченно нахмуренными бровями, мальчик с широко раскрытыми от ужаса глазами. «Она меня видит? Так ведь, Генри!» — кричит он. Генри не отвечает. Но это и не нужно. Джим понимает, что страх на лице Генри лишь частично является его собственным. Джим, наконец, понимает, что когда смотрит на мальчика, то в некотором роде смотрит и на мать. Идеально. «Эй, мама!» — ревет он, теперь, стоя всего в нескольких дюймах от края крыши, высоко держа своего пленника, новорожденное существо слабеет от усилий, его конечности двигаются медленнее, шипение перешло в тяжелое дыхание. В широко раскрытых белых глазах Застыл страх. «У меня тут кое-что твое!» — орет Джим, высматривая движение за деревьями. «Может, выйдешь и заберешь?» Проходит мгновение, затем другое. Джим наблюдает, выжидает. Вот. Не более чем в десяти ярдах от них существо медленно, осторожно выходит из глубокой тени, на солнечный свет, не сводя золотистых глаз с Джима и ее ребенка. «Попалась!» — шепчет Джим. Затем последний раз поворачивается к Генри и подмигивает. Глава четырнадцатая Генри тянет Леома за футболку. «Заставь его прекратить!» — хнычит мальчик. «Они оба кричат, я слышу!» я больше так не могу». Он трет виски, будто сились отключить ужасный звук, вытеснить существ из головы. Лем хмурится. «Честно, парень, этот уродец снаружи? Если он умрет, как эта сумасшедшая сучка в лесу, мне все равно. Насколько я понимаю, она сама напросилась». Он оглядывается на выбитое окно, Наблюдает, как Джим ревет с крыши, подбрасывая извивающееся чудовище высоко в воздух. Ему вспомнилась картина, которую он однажды видел в начальной школе. Персей, держащий высоко голову медузы со змеями вместо волос, что превращали людей в камень. У него мелькнула мысль о том, как появились такие мифы, как вообще зарождаются истории, какие мифические существа могут существовать на самом деле – что породило такие ужасные истории о мистицизме, смерти и мести. «Сраные боги!» — бормочет он. «Генри, послушай меня!» Но глаза Генри прикованы к Джиму и малышу. У мальчика текут по щекам слезы, а из носа — сопли. От него воняет мочой, в волосах — вши, и Лему он еще никогда не казался более одиноким или беспомощным. «Генри!» — строго повторяет он — и легонько встряхивает мальчика за плечи. «Послушай, пожалуйста!» Наконец Генри поворачивается. Лем делает глубокий вдох, давая себе еще три секунды на раздумье. Но он и так прекрасно знает, что уже принял решение. «Генри, я вытащу тебя отсюда! Я отвезу тебя домой!» Генри шмыгает носом, вытирает его тыльной стороной грязной ладони. Затем морщит лоб. «Ты?» — спрашивает он, окидывая Леома с головы до ног, почти комичным в своем презрении взглядом. «Почему?» «В смысле, почему сейчас?» «И как?» «Неважно, почему. Мне просто нужно, чтобы ты выслушал меня. В большом сарае стоят две машины, но работает только одна. Коричневая. Не зеленая, ты понял?» Генри кивает. «Коричневая». «Верно». Леам роется в карманах и достает что-то позвякивающее и блестящее. «Утром я забрал ключи у Джима. Он не знает. Мы возьмем машину и уедем. Хорошо?» «Но как же собаки? И Джим? И деньги? Как же малыш и мать?» «К черту этих монстров!» — огрызается мужчина. «Я пытаюсь тебе жизнь спасти. И у нас только один шанс. Ты хочешь выбраться?» «Снова увидеть своих милых тетю и дядю? Или хочешь остаться здесь и умереть?» «Я хочу домой», — тихо отвечает Генри. «Хорошо. Тогда ты обязан меня слушать». «Ты меня не обманываешь?» — спрашивает Генри, изучая глаза Леома. «Ты же экстрасенс, придурок! Загляни в мою голову и сам проверь!» Лицо Генри становится серьезным, и Лем на мгновение видит отголоски будущего взрослого Генри если он не умрет сегодня?» Мальчик изучает глаза Лиама с новым вниманием, и Лиам чувствует то неприятное покалывание в голове, которое возникло и в прошлый раз, когда Генри копался в его мозгу. «Ну, поверил?» «Да», — отвечает Генри. «Хорошо», — облегченно говорит Лиам. «Пока что просто сохраняй спокойствие. Когда придет время, я скажу тебе бежать. Тогда иди в сарай», «И жди у коричневой машины!» «А вообще вот!» Лем протягивает ключи Генри, который молча, без вопросов, их принимает. «Двери заперты! Открой их и жди в машине! Возможно, там будет безопаснее!» «Почему?» Но Лем только качает головой. Его взгляд становится отстраненным, будто он пытается разглядеть врага сквозь густую дымку, заглядывая в прошлое в поисках невидимого будущего. «Не знаю!» Отвечает, наконец, он, затем встает, кладет руку на плечо Генри и ждет развязки драмы снаружи, выгадывает момент, когда сможет хоть раз в своей жалкой, прискорбной жизни сделать что-то хорошее. Глава 15. Мать приближается к дому медленно, осторожно. Джим за ней наблюдает. Если бы он захотел, то мог бы всадить в нее пулю, не делая ни шага. Она бы не выжила. Но разве это весело? Эта сучка связалась с ним, спутала его планы, с его командой, безжалостно на них напала, пыталась выгнать, убила их. Грега, Дженни точно, Пита почти наверняка. Теперь время расплаты. «Достаточно!» — кричит Джим. Крошечные красные искры вспыхивают в глубине сознания, говоря быть осторожным. Он понятия не имеет, на что способна эта тварь. Лучше уж перестраховаться. Она останавливается и, идеально имитируя человека, отводит тонкие руки от тела, широко раскрыв когтистые ладони. «Смотри, я безоружна». Джим насмехается над этой позой, но в то же время обеспокоен. Это такая человеческая реакция, что на мгновение рассуждения и интеллект берут верх, вырывают руль у разъяренного быка и заставляют задуматься, кто же она такая. Как такое вообще может существовать? Но потом он думает о Греге, которого загрыз монстр, крепко зажатый в левой руке, о Дженни, на которую набросились бешеные собаки, рой зубов и шерсти захлестнул ее волной, пока она кричала. Не то, чтобы она что-то для него значила, да никто из них ничего не значил. Все дело в уважении. И эта мать, эта мерзость украла его гордость, выставила дураком, уменьшила до размеров помойной крысы, гребаного насекомого. «Сдаешься, да?» — громко спрашивает Джим, хотя больше и не кричит. Тварь стоит всего в 20 футах от него, широко раскинув руки, Лицо в капюшоне непроницаемо, если не считать желтых глаз, которые перебегают с него на отпрыска, свисающего с руки, то самое существо, которое она так усердно пыталась защитить. Она медленно двигает головой вверх-вниз, как будто снова имитирует человека, словно делает так, чтобы он понял. И вообще-то Джим даже впечатлен». В другое время и в другом месте он поймал бы эту тварь в ловушку и изучил, из любопытства, наигрался бы перед тем, как убить. Но сейчас у него нет времени и терпения, да и всего, черт возьми. «Псы!» — говорит он, и существо, мать, медленно кивает и издает громкий пронзительный звук. Джиму это кажется похожим на всплески статических помех, с характерными щелчками и пронзительными свистками. От этого у него в голове все плывет. Были бы его руки свободны, он бы заткнул уши. Затем, спустя несколько секунд, тишина. Больше никаких странных звуков, исходящих от матери, но более того, никаких собак, никакого лая, никакого рычания или стука из дома, Джим смотрит направо и видит нескольких собак, бродящих по поляне и нюхающих траву. Тощий черный питбуль нюхает чью-то задницу. Одноглазая немецкая овчарка мочится на дерево и исчезает в тени. Обычные собаки, всего лишь тупые, голодные, дикие дворняги, которым нет дела ни до людей, ни до зверя, который каким-то образом ими командовал, заставлял убивать. Джим оглядывается на мать, которая снова кивает. Руки все еще подняты. Она подходит на шаг ближе, указывая черным когтем на своего ребенка. «Ну вот, видишь, мы друзья. Я делаю то, что ты говоришь, а ты отпускаешь моего ребенка». «Впечатляет!» — говорит Джим, едва ли достаточно громко, чтобы его услышал кто-то, кроме него самого, из кулящего существа в кулаке. «Господи, у меня чертовски устала рука. Боюсь, придется мне с этим покончить». Джим поднимает пистолет в правой руке и направляет в затылок малыша. Существо начинает идти вперед. «Стой!» — орет Джим, и она останавливается, подняв руки еще выше. Теперь он видит ее четче. Ее лицо, глаза мутные, инопланетные, а рот открывается и закрывается, будто она разговаривает сама с собой. Молится. Малыш обмяк. Из глубины его горла вырывается тихий скулеж. Затем, медленно, жалко, он поднимает две верхние конечности и протягивает их к существу внизу. Скулеж становится громче. Руки матери наклоняются вперед, как бы тянутся. «Ты совершила большую ошибку, связавшись со мной», — говорит мужчина. «Джим!» Джим быстро поворачивает голову, чтобы оглянуться на Лема. Генри не видно. «Не надо!» — просит Лем. Джим только ухмыляется. В его глазах пляшет безумие. Когда лай, рычание и безумное царапание из коридора затихает, Лем понимает, что время пришло. Он отходит от окна, подходит к двери, достает пистолет и целится, готовый к виду диких глаз и пенящейся собачьей пасти, губы оттянуты назад, обнажая желтые зубы. Он оглядывается на Генри, затем берется за дверную ручку и дергает. Защелка отодвигается, и дверь со скрипом открывается. Краска с другой стороны содрана для голого дерева. Полосы крови в форме лап окрашивают нижнюю половину. Только это говорит о том, что твари пытались проникнуть внутрь. Сами же собаки исчезли. Все еще, держа пистолет наготове, готове, Леом выглядывает в коридор и видит, как внизу лестницы исчезает серый хвост, направляясь к кровавому месиву. «Она отозвала их», — объясняет Генри, тихо подходя и становясь рядом с Леомом. Мужчина смотрит на мальчика сверху вниз, берет его пальцем за подбородок и поднимает лицо, чтобы заглянуть в его глаза. «Ну вот, Генри, это наш шанс, возможно, единственный!» «Пожалуйста, не дай ему убить малыша!» Лиам не отвечает. Он опускается на одно колено и смотрит на Генри. «Иди в сарай, сделай то, о чем мы договорились. Я пойду прямо за тобой». «Уже почти конец, Генри. Послушайся меня, и выберешься целым и невредимым. Пора валить, ясно? Больше никаких вопросов!» Генри оглядывает пустой коридор, затем в последний раз оборачивается на Лиама. Он протягивает руку и кладет ее на заросшую щетиной щеку Лиама, изучая его глаза. «Пожалуйста, иди», — говорит Лиам, его эмоции неуютно бурлят в разуме, в сердце. «Обойди сзади, и он тебя не заметит». Генри убирает руку. Не говоря ни слова, он бежит по коридору к лестнице. Лиам ждет, пока парень исчезнет, убеждается, что не слышит ни его криков, ни новых нападений собак. Снизу раздаются лишь быстрые, мягкие шаги мальчика, бегущего по деревянному полу прочь. Вернувшись к окну, Лиам наблюдает, как Джим направляет пистолет в затылок червеобразному дикому существу. Вдалеке он может разглядеть крышу сарая, к которой сейчас побежит Генри. Ему нужно отвлечь Джима, выиграть Генри немного времени. «Джим!» — кричит он. Джим улыбается Лему, затем снова поворачивается лицом к матери. Слева от него проносится синяя полоса. Генри бежит к сараю. «Хренов Лем!» — думает он с холодным сожалением. «Видимо, мне все-таки понадобятся дополнительные патроны. По одному на каждого. Ублюдочные предатели». Он смотрит на мать сверху вниз, и улыбка превращается в сжатые губы. «Мне жаль, правда», — говорит он и приближает ствол на дюйм к гладкой малиновой головке. «Но честно, реально». Руки матери опускаются, и она размытым черным пятном бежит к дому, к своему ребенку. Никто, я повторяю, никто не может издеваться надо мной и остаться в живых. Выстрел похож на взрыв пушки, и череп ребенка разлетается на части. В руке Джима мышцы существа расслабляются, тело в его ладони теперь похоже на мягкую резину. С отвращением он сбрасывает эту штуку, Наблюдая, как та безжизненно падает на землю. Генри добегает до сарая и рывком распахивает дверь. Он слышит, как Джим что-то говорит, но затем его голова наполняется такой слепой паникой и отчаянием, что он падает на четвереньки, а перед его глазами расплываются трава и грязь. Раздается оглушительный хлопок выстрела, и кажется, что половина Генри не имеет словно часть его разума только что исчезла, улетела по ветру. Но другая часть вспыхивает, как взрыв, ослепляющая, ярко-белая, такая яркая, что мальчик рефлекторно зажмуривается, накрывает веки руками и приказывает всем своим чувствам остановиться. Он падает на колени, крича от ужасной пронзительной боли, худшей агонии, которую он когда-либо испытывал которую вообще мог себе представить. Мать падает на землю перед безжизненным телом своего ребенка. Ее руки лихорадочно ощупывают его конечности, живот, залитую кровью голову. Она первый раз видит своего малыша, первый раз прикасается к нему. Она лихорадочно пытается установить связь, пытается вернуть его мыслями, Использовать все силы, чтобы вдохнуть жизнь в его неподвижное сердце, надеясь увидеть искру в единственном оставшемся пустом глазу. Она берет безжизненное тело на руки и баюкивает, постановая и укачивая мертвого ребенка, которого так сильно хотела видеть живым, ребенка, который существовал бы с ней в этом мире, мире, в котором она была ужасно одинока. Джим наблюдает за существом сверху, слушает его жалобные крики и ничего не чувствует. Он небрежно направляет пистолет на покрытую панцирем спину. Нет! Он поднимает глаза и видит, как неуклюже бежит Генри, размахивая руками и крича «Пожалуйста, не стреляй!» Джим слегка машет Генри, Затем снова опускает взгляд, чтобы закончить работу. Но матери уже нет. Обезумев, он оглядывается по сторонам и видит черную вспышку, несущуюся к деревьям. У него есть доля секунды, чтобы заметить конечности мертвого отпрыска, свисающие с ее рук. Отсюда трудно попасть, но он и не с таким справлялся. Когда Джим прицеливается... Она прыгает, вытянув одну руку, чтобы ухватиться за тяжелую ветку. Затем дико раскачивается и исчезает в тени. Взбешенный, Джим поворачивается и топает обратно к окну спальни. Он возвращается внутрь, оглядывает пустую комнату сердитыми глазами быка, готового броситься в атаку. «Лиам!» — ревет он. Но ответа нет.